Глава тридцать седьмая. Подлинная любовь. Колдовская мастерская в глубочайшей части исследовательской башни. Со стороны входа послышались звуки шагов, и в мастерской показался парень с прической в стиле каре Паррингтон. Эллибрахард уже здесь. Он добрался сюда гораздо раньше, чем мы рассчитывали. Час ещё не прошёл. Однако скорость движения кораблей не изменится особо сильно, даже если они будут спешить. Другими словами... Они специально сообщили о своём времени прибытия с опозданием. Выходит, они догадались, что пособник Узарпатора 2 Законов находится внутри Поблахитара. Если Узарпатор 2 Законов будет в контакте с кем-то из Поблахитара, то сможет сеять там смуту путём распространения ложной информации. Сомневаюсь, что они заметили нас. Им наверняка будет выгодно, если объявится тот, кто раньше времени выдаст себя. Проще говоря, они просто пытались выбить этого кого-то из Калии. У Лебрахарда не было никаких явных доказательств. Но у нас больше нет времени. С этими словами Порингтон пошёл ко мне, на мгновение он обратил взгляд на ледяную колонну, в которой дремал бледство его плоти язык. Остановившись, он сразу же спросил меня: "Что думаешь? Серебровводная иерархическая война, похоже, закончилась, но в отличем мне не показалось, чтобы кто-то из них сычкавал". Пора став внезапный манёвр созидателей серебряных замков увенчался успехом. Не будь его, и она бы прикончила двух-трёх твоих почтённых. Действительно, Магическая сила Саши была на грани полного истощения, а Эльдмейд сна и были едва живы. Однако есть вероятность того, что твой подчинённый Эльдмейд прав, и та женщина способна внушить себе, что её собственная ложь является правдой. Если это так, то предпосылки меняются. Это ложь. На миг Паррингтон замолчал. Ложь? Что именно? Никто бы не смог сказать наверняка, сочковали они или же нет. Паррингтон выглядел озадаченным. А зачем было так лыгать? Я хотел проверить три вещи. Возможность того, что сокрушителем законов мою маму атаковал кто-то помимо Доминика. Возможность того, что Нага солгала, несмотря на заключённый ЗЭКТ. Я указал пальцем на Паррингтону и сказал. И возможность того, что ты находишься в контакте с львами разрушения. Но несмотря на то, что подозрения пали на него, он понимающий ответил. Ясно. Я могу понять, почему это вызвало у тебя подозрения. Я сказал тебе, что есть способ определить, сачкуют ли они. Если слета находится в контакте с ними, то они не станут этого делать, даже если вам нужно проиграть сереброводную иерархическую войну, ведь им нужно притворяться, что они не заметили смерти Доменико. Заявленная публично цель Наги убить Доменико и снитье шейники с Цпемие. Вне зависимости от того, правда это или нет, если следовать их плану, то им нужно было всеми силами одержить победу над Академией Владыки Демонов в сереброводной иерархической войне и дождаться возможности застать Доменико врасплох. Они сражались полной силой. Кастурия была вынуждена продемонстрировать глаза льва, а Нага то, что она лжёт. Можно сказать, что к проигрышу по правилам их привело успешное уклонение от наших докапываний. Паррингтон спокойно и внимательно слушала меня без какого-либо видимого волнения. Но если Нага солгала под зэгтом, то тому, что она сказала мне, верить нельзя. Скорее всего, то была смесь из лжи и правды. Солидарен. Но чтобы в её словах не было правды, что ложью, вопрос цепей и ошейников остаётся подозрительным. Выражение лица Паррингтона всё ещё никак не изменилось. Я продолжил. Нага объяснила, что Доминик сковал их цепями с ошейником, и что ими управляет их жажда. Я сказал Бобонге продемонстрировать их, но он промолчал. Я думал, что дело в гордости, но это не укладывалось у меня в голове. Видимо, им было сказано не говорить лишнего, чтобы не раскрыть секрет. Ведь сколько бы Нага ни считала своей фантазией правдой, если в объяснении возникнут противоречия, им не удастся нас обмануть. «Понятно». Паррингтон кивнул. «И лишь в тот момент вмешался ты, сказав, что увидеть цепи ошейник сможет лишь тот, кто сковал львов, то есть Доминик, либо принцесса Бёдсной Пучино. Нага может лгать, однако её ложь не имеет под собой вещественных доказательств, в особенности, когда дело касается чего-то, что может сковать самих Арзнанских львов разрушения. Если бы я уничтожил ошейники, то их план бы не сработал. Для этого и были подготовлены несуществующие ошейники, которые нельзя уничтожить». но чтобы заставить меня поверить в них, нужно было нечто, что могло сойти за вещественные доказательства. «Орингтон, ты сказал, что можешь пусть едва едван увидеть их. Цепи и ошейники. Так скажи мне, а действительно ли у Наги, Бобонги и Касторий были ошейники?» «Конечно. Если хочешь, я могу подписать ЗАГТ и доказать, что это не ложь. Но не то чтобы в заключении ЗАГТа с тобой, тем, кто умеет переписывать воспоминания посредством красной нити, был какой-то смысл». Паррингтон может поменять даже собственную личность на чьи-то чужую. Он не собирался давать раскрыть себя, насколько бы сильно не стал его подозревать. Однако он допустил просчёт. У Кастурии не было ошейника. Она говорила, что если существуют цепи, способные её сковать, то она будет только рада оказаться в них. И что одетая ошейник и строгая дисциплина сделают её хоть немного более нормальной. Её жажда, томление и зависть к другим. Не думаю, что тогда она лгала, как нага. Баррингтон же не знал, что я контактировал с Касторией под личиной узорпатрадовых законов. И не осознавал, что рассказ о ошейнике на Касторию содержит в себе противоречие. И если тебе нужно вещественное доказательство, то сейчас мы находимся в бёсной почине жажды. Сходи туда и сам сможешь всё увидеть. Но если ты лжёшь, то там не будет никаких цепей ошейников. Так зачем ты хочешь меня туда отвезти? Мой вопрос задачил Баррингтона. Однако он тут же сказал: И если твой враг, то там может оказаться ловушка. Но также верно и то, что зная ловушки, тебе придётся сходить туда, чтобы проверить, так ли это. Вовсе нет. Ты просто хочешь потянуть время. Он молча уставился на меня. Пареньтон, твой контакт с моей мамой послужил причиной резонанса и начала пробуждения ультрабобьотсной пучины. К несчастью, в вечной пучине жажда разбушевался не воплощённый лев разрушения, и её состояние ухудшилось. А эти два события точно совпадение? Э один раз такое вполне могло случиться. Когда ты попытался прободить её воспоминания камнем памяти, избецтной ручина жажда хлынула огромных количество, и её состояние ухудшилось ещё сильней. Опять-таки негативное совпадение. Но утверждать наверняка всё равно нельзя было. Однако ты предложил гарантированный способ прободить воспоминания моей мамы с помощью красной нити. Я начал перезаписывать её нынешние воспоминания на воспоминания из её прошлой жизни. В его действиях и их результатах всегда была последовательность в отличие от его слов. А с Домиником ты расправился, так как боялся, что я загляну в его бездну магическими глазами и замечу, что ты управлял им красной нитью. Полагаю, причина, по которой он постоянно сидел в заперти в исследовательской башне и не покидал Ави Зейна, заключается в том, чтобы сильные личности из внешнего мира этого не заметили. В Пабло Хитера много тех, кто обладает выдающимися магическими глазами. Если бы кто-то это заметил... что весь план Паррингтона сошёл бы на нет. Меня он попытался обмануть просто так, заодно. В прошлом Луна Арзенон говорила, «Куда делся тот всегда добрый дедушка? Когда именно ты заключил сделку с императором марионеток? После того, как Луну Арзенон поразил меч духов богов и людей? Или же... 18 тысяч лет назад, чтобы переписать личность Доминика Арзенона?» Спросил я марионетку красной нити, чьё выражение лица не менялось прямо как у куклы. На тот момент у Паррингтона не было тела марионетки, однако с помощью императора марионеток он смог применить красную нить. Возможно, их сделка состояла в том, что в обмен на это он станет сувереном Льюзенфорта. Жажда исключительного обладания старшей сестрой. Вот какая у тебя жажда, Паррингтон. Ты манипулировал Домиником с помощью красной нити, сделал из влюблённой в любовь Луны Арзенон принцессу Бёцной Пучины и запер её в клетке под названием «Мир Бёцной Пучины». чтобы никому не отдавать свою любимую старшую сестру. Я нарисовал магический круг закта и сунул его Парингстону. Если неправ, то прими закт. Никогда не приближаться к моей матери без моего разрешения. В таком случае у тебя не будет лаздеек, сколько бы ты ни переписывал себе память. Способ согласиться на закт и предалит сложившуюся ситуацию есть. Однако если им движет чистая жажда, то ему будет трудно подписать его, как и в случае с Касторией. «Жажда, которой обладают жители Ивизей надалека от здравомыслия». «Ты ошибаешься, Анос. У меня нет никакой жажды исключительного обладания», — спокойным голосом сказал он. «Я верил, что моя старшая сестрица где-то переродилась, и упорно искал её, не желая ничего, кроме того, чтобы вернуть мою пропавшую старшую сестрицу». Парингтон решительно вытянул руку, а затем прострелил магический круг зекта, который и остунул ему Джор Безгумом. «Это чувство называется любовья!» Я выстрелил Догда Азбедарой и нейтрализовал тёмно-зелёный огненный шар. Из рук Паррингтона появились бесчисленные красные нити, которые протянулись к месту, где ничего не было. Там находились мои родители, которых я при помощи КРЛа сделал невидимыми. Ха, похоже, я угадал. Оттолкнувшись от земли, я выхватил меч двух законов и разрубил 80% красных нитей пополам, однако оставшиеся 20 обвились вокруг моего демонического меча. Связав ими что-либо... Можно подавить даже силу сокрушителя законов. Так дала. Я наступил на тень красных нитей, в тот же миг нити, которые плели меч двух законов, разорвало на куски. Уже слишком поздно. Камень памяти уже привязан к основе моей старшей сестрицы посредством красной нити, что бы ты ни сделал, она станет такой, какой была когда-то. Если ты её убьёшь, то не мешай этому лев разрушения. Порингтон поднял правую руку и сжал её. После чего от моих родителей, словно они были покрыты сусальным золотом, начал литься свет. КРЛ был нейтрализован, и мои родители стали видимыми. Правильно ли я понимаю, что твоя любовь заключается в том, что ты разрушишь спокойную семейную жизнь моей матери, которую она так желала? Что можно полюбить в этом хрупком мужчине, которого можно уничтожить одним пальцем? Каким образом он сможет защитить спокойную семейную жизнь? Мы с Парингом одновременно оттолкнулись от земли. И я разрабил его вскинутой рукой мечом двух законов. Но у него пошла кровь, однако клинок остановился на кости. Он был весьма крепким. Этот мужчина ничего не знает ни о принцессе Бадсной Пучины, ни о том, что ты лев разрушения. Любой бы сбежал, узнав об этом. А даже если бы и не сбежал, это не та ноша, которую сможет выдержать столь слабый человек. Он любит её, потому что не знает. Он спокоен, потому что не знает. Счастье, стоящее на столь тонком льду, никак не может быть истинным счастьем. Из раны на руке Паррингтона вытянулись красные нити и попытались облести меч двух законов. Я использовал Дагдалу, но в этот миг он отскочил назад и стал беспорядочно стрелять Рейл Фриелом. Тёмный зелёный свет наполнил комнату, и тени исчезли, красная нить обвилась вокруг меча двух законов. Струсив и испугавшись, он навредит ей и сбросит пучину ада, ведь он лишён истинной любви. Паррингтон потянул красную нить назад и попытался отобрать у меня меч двух законов. Не смеши меня своими рассказами о истинной любви. Это ты сделал с моей мамой, принцессой Бятсной Пучина. Мягкая любовь слаба, да разве может быть глубокая любовь из нежного мужчины, который с головы до ног пропитан мягкой гармонией? Сияние подлинной любви всточают лишь те, кто остаётся с тобой даже тогда, когда ты падаешь в глубины преисподней. Из всего его тела расстилалась магическая сила, подобная ссусальному золоту, и Перрингтон потянул назад красную нить за всех сил. «Не смей! Мешать мне! Я верну себе остаршую сестрицу!» «Ты уж прости, но в качестве приза за победу в перетягивании каната она тебе точно не достанется!» Черные частицы описали спираль вокруг моей руки. Я сделал твердый шаг из силы и тянул руку назад, подбросив Паррингтона в воздух. «Ха!» К резко врезавшемуся в потолок Паррингтону подлетели синие звезды. Загоревшийся из-за прямого попадания Догда Азбидары, он тем не менее слегка улыбнулся. Я в слезах. В воздухе кружило социальное золото, за эту мгновение красная нить связала моих родителей. Тянулась она от стоявшего доминика, который, как казалось, сгинул. Парингтон заставил его труп двигаться силой и при помощи красной нити. Примейте воспоминания старшей сестрицы. Красная нить из доминика тянулась к груди Парингтона. Должно быть, он собирался перезаписать воспоминания моей матери ещё сильнее, чем сейчас, теми, которые находились в его основе. Он хотел вернуть Луну Разы, но он по красной нити побежал в золотой свет. Это ты ничего не знаешь, раздался чей-то сухой голос, холодный, но в то же время тёплый и добрый голос. Ах! Мои родители исчезли, рассыпавшись на кусочки и превратились в снег. Красная нить связала этот комок снега. Это была подделка, созданная магическими глазами созидания. Их узы не разорвать даже в глубочайших глубинах Преисподней. Поодалев завели снежные ланды цветы, и там появился Миша. А позади него находился мой отец, держащий мою маму в своих объятиях. И вот доказательство. Миша указала полицейским на миниатюрную синюю звезду, звезду творения Реал. Тебя-то и ждал Миша. Молодец. Ага, Миша слегка улыбнулась, воспользовавшись тем, что Паренсон отвлёкся, я переместил ЦукРеал. Но ну что, Паренсон? Я схватил звезду творения Реал. Красная нить тянулась от Реа к тропу Доминика и была привязана к Паринптоно. Моя основа тоже была привязана к моим родителям красной нитью. Давай посмотрим, как сражался мой отец целис в Вальдегот, на которого ты смотрел свысока, считая ничего не знающим слабым человеком. Миша дважды моргнула, её божественные глаза засияли, звезда творения Реа опустила свет, и картинки прошлого потекли во всех присутствующих в этой комнате.